Глава 4. Первая часть главы. Летающая лодка м5 Бортовой номер 37. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Ракету заметил Кобылин. Красная точка повисла над горизонтом и медленно опускалась на парашюте. А когда наконец погасла, на поверхности моря возник и стал расти язык ярко-оранжевого дыма. С высоты в сотню метров... фон Эссен ясно разглядел на обломках шлюпки человека. «Превосходная штука!» – проорал, перекрикивая трахтение гнома Кобылин. «Вот бы и нам такую раздобыть! Глядишь и пригодится, когда будут вылавливать!» И верно. Цветной дым отлично заметен на фоне воды. Эссену приходилось слышать о дымовых завесах на Германском фронте. Но чтобы дым, да еще и цветной, использовали как сигнальные средства? Толково. Обломки шлюпки едва высовывались из воды, и Эссен, прищурившись, разобрал на трансе русские буквы. «Свой?» — Кобылин ткнул пальцем вниз. «Будем садиться?» Лейтенант в ответ помотал головой. «Волнение слабое, солнце высоко, а жертва кораблекрушения, похоже, чувствует себя уверенно. До кораблей несколько минут лету, а еще минут через сорок здесь будет миноносец!» Эссен описал круг с сильным креном, едва не чиркой, крылом по волне. Струя оранжевого дыма, к удивлению лейтенанта, вырывалась прямо из воды, точнее, из какого-то мелкого предмета, плавающего рядом с разбитой шлюпкой. Жертва кораблекрушения стояла на банке и семафорила обеими руками. «Держись, дядя, помощь близко!» Когда стрелка альтиметра миновала отметку в 1200 метров, Эссен выровнял аппарат. На горизонте маячило крошечная белая запятая, словно капелька цинковых белил, упавшая с кисти мариниста. Парус. У турецких берегов полно рыбацких скорлупок и всякой каботажной мелочи. Но все равно надо запомнить. Удача окончательно отвернулась от 37-й. Милях в семи к Норд-Весту виднелись слегка откинутые назад мачты гидрокрейсера, вытянутый приземистый контур миноносца и угрюмые калоши турецкого угольщика. Еще несколько минут и... Мотор закашлялся. Эссен пихнул кобылина локтем и ткнул пальцем за спину в тарахтящий гном. летнаб обернулся, прислушался. На его физиономии ясно проступила тревога. И в этот момент мотор чихнул, плюнул сизым дымом и замолчал. Потом снова чихнул, застрелял восьмью исправными цилиндрами и заглох окончательно. Стало тихо, только набегающий поток свистел в расчалках. Лейтенант выругался. Накаркал с дымами Пригодится ему. Вот и пригодилось. Понятливый кобылин полез в брезентовую сумку, привешенную к внутренней стороне борта. Клацнул металл. Наблюдатель откинул ствол громоздкого сигнального пистолета и вставил в казенник картонную гильзу. Эссон потянул штурвал на себя, выводя аппарат на глиссаду. «А тебе, дружище, придется подождать лишний час», посочувствовал он человеку на разбитой шлюпке. Не беда, море спокойное как-нибудь дотерпит.